Рождение ребенка — это всегда потрясение. Но Анну никто не ждал, никто о ней не мечтал, к ее появлению никто не готовился. Это вызвало всеобщий переполох, который породил нескончаемые семейные споры. Когда Мишель объявил отцу, что приветил на неопределенный срок дочь Сесиль и Франка, Поль и Мари, не дожидаясь закрытия магазина, поехали к Мишелю, чтобы посмотреть на малышку. Они тщетно пытались ее развеселить, вызвать у нее улыбку. Поль говорил голосом Фернанделя, но девочка даже не смотрела в его сторону. «Да чего же она похожа на свою мать? Просто копия», — заметил Поль. «Как вы собираетесь выходить из положения?» «Мы об этом еще не думали», — сказала Камилла. «Мишель все время в поездках, а я очень занята, но мы как-нибудь устроимся. Надеюсь, ее примут в детский сад в квартале «Гобелян».» По совету Мари, они отвели девочку на осмотр к врачу, и он не нашел у нее никаких проблем со слухом. Что же касается молчания Анны, он предложил подождать шесть месяцев и посмотреть, как повлияет на нее новая жизнь». Элен, мать Мишеля, смотрела на Анну с подозрением «Что-то она не похожа на Франка, мы не уверены, что она его дочь И вообще я остерегаюсь женщин, которые бросают своих детей» Зато у Мишеля не было никаких сомнений в отцовстве Франка Даты совпадали идеально В детский сад девочку приняли сразу Камила и Мишель договорились между собой, как будут приводить и забирать ее, а когда возникали проблемы, они звонили Мари, и та выступала в роли бабушки. Мишель уже давно готовил фоторепортаж, с которым было связано много сложностей. Он собирался спускаться вместе с шахтерами в угольные шахты Ланца и в течение двух недель снимать, как они работают. Но для этого требовалось разрешение дирекции, а она настаивала на праве проверять фотографии перед публикацией, против чего Филипп Морш категорически возражал. В ожидании, когда ситуация разрешится, и благодаря Джимми, который недавно получил роль специалиста по разведению устриц, Мишель сделал репортаж о том, как проходили съемки очередной серии в последние пять минут. Мишель много занимался Анной и замечал, что она меняется. Пусть почти незаметно, но и это его обнадеживало. Малышка уже несколько раз ему улыбалась, держала его за руку, идя рядом, и не отказывалась взять яблочный пирожок, который он покупал ей по дороге домой. Однажды он застал ее за разговором со своей куклой. Тогда он впервые услышал ее голос. В хорошую погоду он водил девочку в люксембургский сад, и там она впервые прокатилась на пони. Уселась на него амазонкой, свесив ноги на одну сторону и оттолкнула Мишеля, который стоял слишком близко. Потом Анна долго рассматривала лодки, качавшиеся на приколе в водоеме. Мишель предложил ей покататься, но она молча замотала головой. Неожиданно Мишель встретил коллегу, поболтал с ним немного и потерял Анну из виду. Его бросило в дрожь при мысли, что она вышла из сада, заблудилась или ее похитили. Он оповестил садовых сторожей и, наконец, увидел ее. Девочка неподвижно стояла перед фонтаном Медичи с полуоткрытым ртом, словно завороженная перспективой сада и венчающей ее скульптурой. Мишель подошел, вынул лейку из чехла и сделал серию снимков». А в один из майских дней, через пять месяцев после того, как Мишель привез Анну к себе, когда Камила пришла за ней в детский сад с опозданием, потому что у нее остановились часы, малышка подбежала к ней, бросилась на шею и расцеловала. Игорю понадобились годы, чтобы избавиться от мыслей о России, запрятать ее в самый дальний уголок памяти и выстроить вокруг непреодолимую стену. Многие месяцы он работал ночным таксистом, потому что не мог спокойно заснуть. Некоторые говорили, что выживание в одиночку, когда рядом нет любимого человека, похоже на траур. С той лишь разницей, что против смерти человек бессилен, можно только смириться и принять неизбежное. В случае Игоря те, кого он любил, были живы. Это он их бросил. Где сейчас его мать? Удалось ли ей сохранить рассудок после того, как исчезли сразу оба сына? А Надя, которую он оттолкнул как последний мерзавец? А дети? Когда он бросил их, Пете было семь лет, а Людочке пять. Как им объяснили, что у них больше нет отца?» Неужели Илья мог подумать, что Игорь ухватится за любую возможность вернуться в Ленинград, к своим призракам, но призракам живым? А ведь он приложил столько усилий, запрятав их в самый дальний угол своей памяти, чтобы они не свели его с ума. Стоило ему закрыть глаза, как они сразу возникали перед ним и улыбались, как в старые добрые времена». Порой его охватывала жгучая тоска, но постепенно он привык к этой боли. Разве можно хоть на секунду представить, что Игорь рискнет увидеть их снова в надежде возобновить отношения спустя 15 долгих лет? Словно достаточно крепко обняться и все забыть. Какое объяснение он дал бы своим детям? Что их семья попала под каток истории, потому что он стал жертвой сталинизма? Сколько было таких, как он? Миллионы и миллионы. Если бы Игоря замучили и расстреляли, его дети могли бы сказать себе, что их отец был героем. А сейчас они были детьми труса, который сделал их сиротами, чтобы спасти свою шкуру. Петя сейчас двадцать два. Люди двадцать. Они прожили все эти годы без него. Им не нужен отец-предатель, который способен внести в их жизнь лишь смятение. Игорь лег в кровать, но заснуть не мог. Дамба, которую он возводил годами, оказалась хрупкой и дала трещину. Он повернулся на бок, потом на другой, встал, выпил стакан воды, снова лег, снова встал, оделся и вышел из дома. Было четыре часа утра. От ходьбы по безлюдным улицам Хайфы стало легче. На небе поблескивали звезды, в воздухе чувствовалась свежесть морского бриза. Ему понадобился час, чтобы попасть наверх, в квартал Бахай, к дому Ильи. Он поднялся на третий этаж, несколько раз нажал кнопку звонка, постучал в дверь. Через пару минут дверь открылась, и Илья в одних пижамных штанах, взъерошенный и сонный, уставился на Игоря. «Я согласен». Записка Ильи Карова «Ноа Леванону». Вторник, 4 апреля 1967 года. «Учитывая срочность, пишу этот текст от руки и оставляю его у тебя в кабинете. Извини за ошибки». «Я звонил тебе сегодня утром, но твоя секретарша сказала, что ты уехал и будешь только завтра». После вчерашнего ужина, на котором Игорь Маркиш сообщил нам о своем отказе, я сильно удивился, увидев его в пять утра на пороге своей квартиры. Он передумал и жалеет о своем импульсивном поведении. «Мы вели себя слишком напористо, надо было больше с ним беседовать». Он поразмыслил и пришел к выводу, что это прекрасный масштабный проект, и выразился так «Игра стоит свеч». Мы разговаривали два часа. Я разделил людей, с которыми он когда-то был связан в России, на три категории. Близкие друзья, хорошие приятели и дальние знакомые. Я сравню эти данные с нашими, на их основе составлю список людей, с которыми он будет вступать в контакт в синагоге и сообщу, какой информацией следует с ними делиться, в зависимости от уровня надежности, который мы определим. Во время своих визитов в больницу он сможет контактировать с теми, кто не религиозен, но поддается влиянию. Поскольку мы ничего с тобой заранее не согласовывали, Я о многом упомянул лишь в общих чертах. Ничего не сказал ни о ходе операции, ни о ее материальном обеспечении. Ни о той легенде, которую мы ему подготовим. Напротив, я подчеркнул, что мы находимся на этапе разработки, а окончательное решение будет приниматься на более высоком уровне. Нам дадут зеленый свет лишь в том случае, если мы подтвердим, что риск минимален. И тогда операцию следует провести в короткие сроки, но перед этим потребуется несколько недель для подготовки и полная изоляция. Я подчеркнул, что для гарантии безопасности самого Игоря и наших агентов необходимо прекратить все контакты и ни с кем не сближаться во время выполнения задания. «Учитывая все, что мы знаем об Игоре Маркише, я прихожу к выводу, что он идеально подходит на роль агента влияния, которого мы ищем. Говорит по-русски, инстинктивно не доверяет советским людям. Всегда на настороже. Его знают члены общины, на которых мы рассчитываем, он согласен пойти на риск, а главное, он одинок». «У него нет здесь ни семьи, ни друзей, и никто не потребует расследования, если операция провалится». Я упомянул его жену и детей, но Игорь ответил, что он перевернул эту страницу своей жизни. О том, чтобы увидеться с ними в Ленинграде, не может быть и речи, для него это слишком опасно. «Позвони мне как можно скорее, нам нужно срочно принять решение». От детей часто бывает неожиданная польза. Они мирят супружеские пары, которые без них уже давно бы расстались. Розетта с Франком были отныне просто парой, без всякой подоплеки. Они забыли о том, что не любят друг друга, и это благодаря ребенку, нежданно-негаданно появившемуся в их жизни. Когда Франк узнал, что Шарли начал работать у Хасана, он разозлился и упрекнул торговца в том, что он нанял мальчика, не спросив его, Франка, согласия. «Тебе не кажется, что Шарли нашел бы вариант получше, чем стать бокалейщиком?» Хасана обидело это замечание. Он обвинил Франка в неблагодарности и напомнил, что еще совсем недавно он был рад, когда его самого взяли на работу в лавку. Алжир может обойтись без таких людей, как ты, но без бокалейщиков никак. Прошло уже несколько дней, а Франк и Розетта еще не решили, как поступить с мальчиком. В это время Франк вел тяжелые переговоры с одной международной торговой компанией, расположенной в Тулузе. Проводил по 10 деловых встреч в день, звонил по телефону или ждал телефонных звонков, жизненно важных для страны. И поэтому, недолго думая, сделал Шарли предложение. Он будет ему платить, чтобы тот продолжал учиться. Зарплату. Каждый месяц. Мио, Дио! Фа Паура! воскликнула Розетта, ты с ума сошел? Детям не платят. Сначала Шарли колебался, удивленный таким предложением, и тогда Франк увеличил сумму. Хасан посоветовал мальчику принять предложение. Не каждый день подворачивается такая возможность. «А потом, если я поступлю в лицей, чем я буду заниматься?» «Будешь учиться той специальности, которая тебе интересна». «Это глупо. Я хочу быть бокалейщиком. Мне хорошо с Хасаном. Работы у него много, но он добрый, и мы часто садимся поболтать, выпить чаю, посмеяться». Франк уже собирался возразить «Нет, ты продолжишь учебу, бокалейщик — это не серьезная профессия, никаких перспектив, вкалываешь за гроши, клиенты за твоей спиной тебя обкрадывают, а с дипломом в кармане ты сможешь путешествовать, купить «Мерседес» и, ну не знаю, заниматься политикой, вести красивую жизнь». Но тут вмешалась Розетта и решительно заявила «Отстань от него». «Что тебе в конце концов надо? Ты кем себя возомнил?» «Тоже мне, учитель жизни! Оставь его в покое!» И Франк отступил, увидев по ее потемневшим почти черным глазам и подражающим губам, что она не шутит. Он предпочел сохранить мир, хотя и довольно хрупкий, чтобы не остаться в одиночестве, наедине со своими сожалениями. «Ладно, Шарли». «Делай, что хочешь. Мне все равно. Но не приходи потом жаловаться на то, что у тебя паршивая жизнь». Это столкновение могло остаться без последствий, но одно все-таки было. Связь между Шарли и Розеттой укрепилась. Раз она встала на его сторону и так решительно защищала его, мальчик сделал простой вывод. «Он меня не понимает, а она любит». В начале июля Розетта объявила, что едет в Рим. Три года она работала, не покладая рук, и накопила шесть недель оплачиваемого отпуска. Ей давно уже хотелось навестить мать и всю родню. В какой-то миг Франк представил, что поедет вместе с ней, но работа была початый край, а угроза ареста висела над ним, как дамоклов меч». Но хотя Италия являлась членом общего рынка, Франку, возможно, удалось бы воспользоваться дипломатическим паспортом, чтобы прокатиться в Рим. Но он предпочел отказаться. И потом кто-то должен присматривать за Шарли. Перед отъездом Розетта прочитала Франку лекцию «Что можно делать, а чего нельзя?». И тут только он понял, что, несмотря на свои великие принципы, работу и помощницу, которая им кое-что готовила, Розетта занималась всем остальным — покупками, питанием, стиркой, глажкой, уборкой. Он пообещал ей, что будет делать все то же самое, ну или почти все, и не понял, почему она при этих словах «закатила глаза». Утром перед отъездом Розетта отвела Шарли в сторону и попросила его позаботиться о Франке. «Видишь, он совершенно не приспособлен к быту». Итак, мужчины остались вдвоем. Как и прежде. Франк уезжал рано, работал даже в выходные, так что в конечном счете скорее Шарли заботился о Франке, а не наоборот. Он стирал и гладил его рубашки, каждый вечер чистил его ботинки, следил, чтобы в холодильнике всегда была еда, разогревал ужин, когда Франк поздно возвращался из министерства. Розетта прислала им цветную открытку с гладиатором и Мурмилоном, гордо позирующим на фоне Колизея. На открытке она наспехно царапала несколько ласковых слов, но Шарли больше взволновали, буквально «ошеломили», два грозных гладиатора. Франк воспользовался этим, чтобы немного рассказать Шарли об истории Рима, Цезаре и гладиаторских боях. Понимаешь, это было две тысячи лет назад, и мы их наследники. Но Шарли было трудно представить себе другую цивилизацию. Как описать две тысячи лет? А римлян Желая доказать ему, что это не вранье и не пустая болтовня, в четверг Франк повез Шарли в Типазу, место в 60 километрах от столицы, чтобы показать ему руины древнего города, сохранившиеся на безлюдных равнинах. Для них обоих это стало открытием. Они оказались совершенно одни в этом фантастическом месте, где не было ни гидов, ни смотрителей, ни туристов. Мимо них прошмыгнул только рыжий кот. Франк примерно определил их местонахождение, глядя на выцветшую фреску с полустертой географической картой. Насколько хватало глаз, здесь тянулись ряды колонн, лежали опрокинутые каменные глыбы и развалившиеся низкие стены, торчали припорошенные пылью кусты. Под ногами у них простиралось море голубого барвинка, а над ними... «Голубое небо». Так и чудилось, что развалины, подобно древним драгоценностям, заключены в голубой футляр. Вспомнив лицейские годы, Франк в соответствующей исторической атмосфере прочел Шарли курс о вдохновенных зодчих и грозных солдатах былых веков. Они искали среди беспорядочно разбросанных каменных глыб остатки стены Адриана и нашли часть крепостного вала, которая вполне могла ею быть. Потом отважились выйти на открытое пространство, продуваемое всеми ветрами, где еще остались основания стен, обезглавленные колонны, иллюзорные аркады, дуги которых только угадывались, а на разоренных саркофагах все еще виднелись фрагменты мозаики. Нужно было напрячь воображение и представить, что здесь, на этой занесенной песком и усыпанной камнями земле, стояла базилика. Они сели на гладкие блестящие ступеньки античного амфитеатра, который заполонила буйная растительность. Их сразу же убаюкал стрекот цикад, и, опьяненные горьковатым ароматом полыни, они ощутили, подобно каждому приходившему сюда, мистическую принадлежность к этому исчезнувшему миру, чувство, что они по-своему являются его продолжателями. Трудно было представить себе, что на эти трибуны стекались пять тысяч человек ради театрализованных зрелищ, что люди приходили на религиозные церемонии в этих двух церквях, от которых остались только руины. Вот они все здесь, эти две тысячи лет. По крайней мере, что-то от них сохранилось. Франк когда-то читал великолепный текст о Типазе. Попробую найти его в городской библиотеке. «А почему сейчас это место заброшено?» — спросил Шарли. «У правительства есть дела поважнее. Ему нужно заниматься живыми». На обратном пути оба молчали, каждый думал о своем. «Скажи, Франк, а...» «Розетта вернется? Она нас не бросит?» «Откуда такие мысли? Она вернется через неделю!» Франк улыбнулся ему и хлопнул по плечу. Два дня спустя он купил книжку по римской истории с картинками и фотографиями, но когда захотел отдать ее Шарли, оказалось, что его комната пуста. Он пошел к Хасану, но и тот был очень удивлен. «Не знаю, где он. Я очень им доволен. У него всегда новые идеи. Думаю, через два-три года я оставлю торговлю. Хорошо бы он взял дело в свои руки. Вам я предоставлю хорошую скидку, ведь вы мне как родные». «Это будет сложно. У него нет денег, а я на госслужбе». Франк долго ждал Шарли и, не дождавшись, был вынужден ужинать без него. Потом он лег спать, но ночью проснулся. Шарли по-прежнему не было. Наступило утро, а Франк так и не придумал, что делать. Идти в полицию? Он решил подождать еще. Вернувшись с работы, он застал Шарли на кухне за приготовлением ужина. «Ты должен был меня предупредить. Я волновался. В твоем возрасте нужно ночевать дома». «Я волен делать все, что хочу. Я тебе не сын, а ты мне не отец, и не имеешь права мне приказывать». Спор разрастался. Франк почувствовал, что выходит из себя. Он схватил Шарли за шиворот и еле удержался, чтобы не влепить ему пощечину. Тот высвободился и ушел, хлопнув дверью. Франк слышал, как он вернулся в три часа ночи. Шарли перестал с ним разговаривать, и тщетно Франк спрашивал «Почему ты на меня злишься? Я все делаю ради твоего блага!» Парень больше не отвечал на его вопросы. Он вставал из-за стола, брал тарелку и уходил в свою комнату. Розетта вернулась в назначенное время, в восторге от своей поездки в Рим, дав себе обещание возвращаться туда каждый год. Она привезла им обоим по красному джемперу, связанному косичкой с треугольным вырезом, а еще большой кусок пармезана. «Ну, как вы тут жили без меня?» «Не очень хорошо», — ответил Фрэнк. «У нас сложная история отношений». «Если она не сложная, то это не история». В понедельник, 29 мая 1967 года, поздним утром, в московский аэропорт Шереметьево прибыл из Вены рейсом аэрофлота доктор Андрей Альтман. В Москве он пересел на другой самолет и через три часа оказался в ленинградском аэропорту Пулково. На паспортном контроле он терпеливо ждал своей очереди, держа на визу и израильский паспорт, который свидетельствовал о его многочисленных заграничных поездках в качестве врача. Как и остальные пассажиры, он прошел все таможенные формальности, в том числе и тщательный осмотр содержимого его чемодана, в котором не было никаких подозрительных предметов, если не считать фотоаппарата Кодек с пятью катушками пленки по 12 кадров в каждой, и фотовспышкой для ночной съемки. Он поделился с офицером надеждой на то, что его миссия в Боткинской больнице оставит ему время на осмотр города и его достопримечательностей, которые он совсем не знает, и позволит увести некоторые воспоминания на глянцевой бумаге. Комитет по встрече из пяти человек во главе с профессором Мосиным приветствовал Андрея Альтмана похлопываниями по плечу и объятиями. И вновь прибывший внезапно ощутил давно позабытое человеческое тепло. Три деревянных ящика, общим весом 863 килограмма, которые привез с собой Альтман, были выгружены с соблюдением исключительных мер предосторожности. На последнем таможенном контроле служащий не хотел ставить штамп на сопроводительную ведомость Так как один прибор, ультразвуковой аппарат, не указали в декларации И не существовало кода, который можно было бы ему присвоить Профессор Мосин попытался ему объяснить Естественно, вы не найдете для него кода, ведь это совершенно новый, можно сказать, революционный прибор В мире сейчас есть всего десяток экземпляров, и больница Ихилов в Тель-Авиве в лице доктора Альтмана, которого вы видите, щедро дарит его Боткинской больнице в знак солидарности и дружбы наших двух народов с целью продвижения медицинских исследований. Это исключительный шанс для нашей страны, возможность воспользоваться таким изобретением. Разрешение на его ввоз подписал личный министр здравоохранения Борис Петровский Женщина с кудрявыми седыми волосами порылась в портфеле Достала необходимые справки и передала их профессору Который в свою очередь вручил их офицеру Тот внимательно просмотрел все бумаги, так же как и его коллега И проштамповал ведомость Ящики перенесли в грузовик и тщательно укрепили Профессор пригласил Альтмана в свой бежевый «Москвич», и они тронулись в путь. За ними следовала машина с сотрудниками и грузовик с приборами. Прошло 15 лет с тех пор, как Игорь Маркиш покинул Ленинград, и разве что в самых фантастических снах думал, что может туда вернуться. Разве нормальный человек захочет снова угодить в лагерь за колючую проволоку? Вопреки предчувствиям, его совершенно не тронула эта равнина с чахлой и бледной растительностью, зато удивило отсутствие хоть каких-нибудь изменений. Пейзажи, дома, люди, одетые как до войны, разбитые калумаги, старомодные магазины. Все осталось точно таким, будто он отсутствовал всего несколько недель. Игорь ожидал, что все увидит новыми глазами — Но он ничего не забыл, словно в этом застывшем мире время сжалось, и каждый предмет, каждый человек остался на прежнем месте. И он вдруг поймал себя на мысли, что если ничего не изменилось в этом мире, то, может, и он сам остался прежним. В прошедшие восемь недель Игорь был полностью отрезан от мира. Он проходил специальную подготовку в каком-то доме в пригороде Тель-Авива. Выйти оттуда он мог только в субботу вечером, чтобы поужинать вместе с готовившими его агентами. Это был момент расслабления, когда они ни словом не упоминали о работе. Каждый раз к ним присоединялся Илья Акаров, и, глядя на их веселую компанию, можно было подумать, что это встреча старых друзей. Если не считать того, что Игорю настоятельно посоветовали не раскрывать информацию, полученную в процессе обучения. Игорь начал вживаться в новый образ. Ему предстояло стать реальным доктором Андреем Альтманом, который на все время миссии должен был оставить больницу Ихилов и находиться в изоляции. Когда Игорь попросил познакомить его с Альтманом, ему ответили, что это бесполезно, ему нужно просто усвоить все мельчайшие подробности жизни врача. Игорь без передышки, как робот, десятки раз повторял свою новую биографию, до тех пор, пока его ответы не стали автоматическими, словно в этом и состояла цель. Полностью очистить его мозг и впечатать в память данные того, кого он изображал, усвоить основные воспоминания, знать израильских друзей Альтмана, подробности его супружеской жизни. Речь не шла о том, чтобы походить на этого человека. Он должен был стать Альтманом, думать и реагировать, как он. Его кураторы считали маловероятным, что у советской власти есть какие-нибудь сведения о ребенке, которого в семилетнем возрасте увезли из революционной России. Психолог обучил Игоря основам техники допроса, чтобы он мог избежать традиционных ловушек, неоднозначных вопросов. Если ему станут их задавать, это плохой знак». Он объяснил ему, как сохранять спокойствие во всех ситуациях, даже чрезвычайных. Главное — не давать повода для зацепок, повторять заданные вопросы, не проявлять своих истинных чувств, показывать лишь то, что собеседник хочет увидеть. Предпочтительнее выглядеть дураком, чем слишком умным. Не надо держаться чересчур расслабленно. Невиновный человек нервничает, волнуется, его пугает военная форма, и он боится милиции. Они воспроизвели разные опасные ситуации, чтобы научиться избегать решений, принятых в паническом состоянии. Говорить поменьше, не пытаться убеждать следователей или объяснять им что-либо. Остерегаться импровизаций – и спонтанных поступков, и что бы ни случилось, во что бы то ни стало держаться своей легенды. Вероятность того, что он встретит человека, знавшего настоящего Андрея Альтмана, почти нулевая, поэтому он должен сохранять спокойствие и стоять на том, что это его подлинная фамилия. Другой инструктор объяснил ему, как распознать милицейских агентов, которые следят за вами на улице, и посоветовал не уходить от слежки, потому что закону послушному гражданину скрывать нечего. Еще один натренировал Игоря формулировать фразы с двойным смыслом, научил, какие предосторожности нужно соблюдать в речи, какие слова не следует произносить заставил выполнить много практических заданий и остался очень доволен успехами своего ученика. Инженер показал ему, как собирать, разбирать и ремонтировать аппарат ультразвукового исследования, регулировать поток ультразвука и интерпретировать изображение на экране. Игорь мгновенно понял, как работает аппарат, ему даже не понадобилась фабричная инструкция. Гинеколог познакомил его с последними достижениями акушерства, которое не было его специальностью, и он не имел практики в этой области с тех пор, как в 30-х годах проходил интернатуру. Человек, назвавший Шломо, хотя Игорь сомневался, что это его настоящее имя, заставил его выучить наизусть список фамилий 17 человек, с которыми он должен был вступить в контакт, причем возглавляли этот перечень наиболее значимые персоны. Пятеро считались вполне надежными, два раввина и трое пожилых людей, известных и уважаемых в общине, последних членов консистории, оставшихся на свободе. Еще семеро считались практически надежными, так как отсидели в тюрьме или вернулись из лагерей и так и не смогли устроить свою жизнь. Еще пятеро условно надежными, но в них полной уверенности не было. К этим следовало подходить со осторожностью. Игорь запомнил имена, фамилии, адреса и основные данные всех семнадцати человек. Он также выучил наизусть телефон израильского консула в Ленинграде и на случай, если произойдет что-то непредвиденное, швейцарского консула. Плюс пароль, фраза из Гоголя, которую нужно было произносить четко и внятно, чтобы дипломаты могли ее опознать. Ее также следовало использовать и в том случае, если связываться будут с ним. «Он лжет во всякое время, этот Невский проспект». Все восемь недель, что длилась подготовка, Игоря постоянно информировали о том, как продвигается дело. Начиная с предложения о безвозмездной передаче оборудования, которое было сразу же принято Боткинской больницей в Ленинграде, и ожидания санкций министра здравоохранения, только он мог дать разрешение на ввоз, но не спешил с этим. Потребовалось вмешательство заведующего больницы, который служил под его командованием во время войны, чтобы подтолкнуть дело, и Андрею Альтману выдали рабочую визу. Агенты продемонстрировали высший профессионализм. Они полностью изменили гардероб Игоря, изъяли все вещи, приобретенные во Франции, вплоть до трусов, маек, мочалки, а также ножниц и расчески. Игоря снабдили израильскими бритвенными принадлежностями, а также слегка поношенной одеждой – израильской и канадской, потому что Андрей Альтман ездил раз в год к своей дочери в Торонто, о чем свидетельствовали штампы в его паспорте. И мы сделали водительские права, удостоверение личности, визитные карточки, а также позаботились о содержимом бумажника, изготовив фотографии, на которых Игорь стоял рядом с дочерью Андрея и его внуками. Из своего прошлого Игорь не мог забрать ничего. После долгих споров офицеры согласились, чтобы он взял листик клевера, который был ему так дорог. В конце концов, это не могло принести вреда. Во время последнего ужина с инструкторами и Ильей появился Ноа Леванон и спросил Игоря, чувствует ли он себя готовым, осознает ли взятую на себя ответственность, все риски и опасности, потому что он еще может отказаться, и никто его за это не упрекнет. Игорь подумал и ответил, что не отступит от своего решения но подчеркнул, что ему придется придерживаться плана и отказаться от всякой инициативы, которая могла бы поставить под угрозу его миссию. «Главное, не пытайся вступать в контакт с людьми, которых ты не знаешь. Они подумают, что ты агент-провокатор, и донесут на тебя. И бойся, как огня барменов. Они все работают на КГБ». Напоследок он спросил, может ли сделать что-нибудь для него лично. Игорь ответил, «Пожелать мне удачи». «Ни в коем случае». После того, как Андрей Альтман вышел с ленинградской таможни, доктор Мосин предложил ему проехаться по городу. Игорь безупречно сыграл свою роль, восторгаясь памятниками, как будто видел их впервые. Профессор протянул ему пачку сигарет «Новость» с белым фильтром, но он отказался, пояснив, что ему с трудом удалось бросить курить, и он не хочет привыкать снова. Альтман поселился в гостинице «Бристель», где больница забронировала ему хороший номер и последовал совету, полученному перед отъездом. Сославшись на усталость, отклонил предложение Мосина поужинать вместе и, поев в гостинице, пошел гулять по Ленинграду. Часа два он прогуливался как турист, держась на стороже и без устали фотографируя Казанский собор, каналы, Смольный монастырь, церкви и дворцы, не заговаривая ни с кем, не оборачиваясь. Если за ним следили, в чем он почти не сомневался, то его поведение сочли естественным и вполне обычным для туриста. Рано утром в 8 часов за гостем прислали машину и отвезли в Боткинскую больницу, где на первом этаже родильного отделения уже стояли ящики с новыми приборами. Андрей в течение 4 часов устанавливал аппарат ультразвукового исследования, уверенно и не спеша настраивал его, без устали давая объяснения десятку врачей, присутствовавших при установке. Основой для этого изобретения – который называется также эхографом, послужил гидролокатор, который использовали для обнаружения подводных лодок. Мы посылаем ультразвук, зная скорость его распространения – 1500 метров в секунду. Как только волна достигает твердого объекта, эхосигнал отражается и возвращается. Таким образом, мы можем определить массу объекта и расстояние до него. В медицине этот военный прибор сначала использовали для поиска раковых опухолей, но результаты были ненадежными. А потом одному шотландскому гинекологу пришла гениальная идея использовать ультразвук, подобно тому, как он используется в промышленности для обнаружения трещин и дефектов сварных швов на корпусах судов. Понадобилось 8 лет коллективной работы, чтобы создать устройство, которое вы видите перед собой. Конечно, громоздкое, но довольно простое в эксплуатации. Мы используем этот шарнирный рычаг, соединенный с датчиком, излучающим волны через регулярные промежутки времени, который подключен к камере осциллографа. Датчиком медленно проводят по животу женщины, намазанному нежирным кремом, что обеспечивает контакт между зондом и кожей. И записывают изображение на 35-миллиметровой пленке. Благодаря этому устройству мы, не вторгаясь внутрь, получаем практически идеальное представление о плоде, что позволяет поставить точный диагноз и лучше подготовиться к родам. Через тело женщины будут пропускать ультразвук, а это может быть опасно для плода, заметил один молодой врач. За три года проведены тысячи таких УЗИ, и они не вызвали никаких проблем. Исследование очень короткое, максимум несколько минут. Доза излучения небольшая, вреда от него не больше, чем от рентгена. До появления ультразвукового аппарата мы не располагали никакой техникой, способной поставить пренатальный диагноз. Теперь же мы можем следить за развитием плода в течение всей беременности. День продолжился новыми испытаниями. Результаты выглядели убедительно. Андрей Альтман был доволен. Аппарат функционировал отлично. «Все в порядке?» — спросил профессор Мосин. «Вы уверены в приборе?» «Я хочу сам сделать обследование», — сказал Андрей Альтман. «Ну что ж, проведем эксперимент in vivo. Он привел пациентку, молодую женщину лет двадцати, на седьмом месяце беременности, которая сразу оробела, увидев перед собой дюжину врачей. Андрей попросил ее лечь на медицинский стол, успокоил, объяснив, что ей повезло. Сейчас она пройдет обследование, абсолютно безболезненное и безвредное, и через несколько минут узнает, кто у нее, мальчик или девочка, и как чувствует себя ребенок. Альтман попросил врачей встать у левой панели аппарата, который напоминал приборную доску самолета с ее шестью циферблатами и шестью тумблерами. Объяснил им функции каждой детали, нажал несколько кнопок, и тут же на панели вспыхнули лампочки. На циферблатах дернулись и замерли стрелки. Он спросил имя молодой женщины, ее звали Надя. Он измерил ей давление, затем нанес на живот крем и еще раз успокоил. «Это не больно, все будет хорошо. Я начинаю». Он провел зондом по ее животу. И на маленьком боковом экране появилось удивительное, дрожащее изображение с округлыми очертаниями. Разинув рты, все смотрели на младенца, который, казалось, улыбается им, подняв ручонки, сжатые в кулачки. В течение трех минут Андрей перемещал зонд по животу беременной. Врачи зачарованно смотрели на экран. «Надя, у вас мальчик, и он отлично себя чувствует». Все было тщательно подготовлено. Андрею оставалось только следовать программе. День за днем. «Самое трудное в твоей ситуации» неоднократно объясняли ему «выглядеть обычным человеком, который действительно доставил медицинское оборудование. Он стремится выполнить свою работу как можно лучше и пользуется возможностью осмотреть один из красивейших городов мира». Не расслабляйся, не принимай бесполезных приглашений в гости. Ты не только израильский врач, но и религиозный еврей. Спроси адрес ближайшей синагоги, она теперь единственная, но считается, что ты об этом не знаешь. Объясни, что ты верующий еврей, поэтому тебе надлежит ходить на утренние и вечерние службы, особенно на пятничную вечернюю и утреннюю субботнюю, когда в синагоге больше всего народу. «И тогда ты обязательно встретишь тех, кто нас интересует». В своем безупречном плане Илья Каров и Ноа Леванон упустили из виду лишь один важный момент. Им не пришло в голову, что Игорь давно отошел от религии и стал чужим среди своих. «Ты действительно не веришь в Бога?» — спрашивал его Илья. «Как это может быть, чтобы еврей отрекся от своей веры? После всего, что с нами произошло...» «Трудно объяснить. Я считаю, что человек не должен подчинять себя Богу, он должен определяться самостоятельно». Понадобилась помощь Равина, чтобы напомнить Игорю основы ритуалов, потому что последний раз он переступил порог синагоги в 16 лет. Равин объяснил ему, как носить талис и накладывать тфилин, какие молитвы произносятся громко, а какие шепотом. Словом, дал много полезных советов, чтобы тот выглядел ортодоксальным евреем. Понимаешь, главное — это показать, что ты общаешься с Господом, что обращаешься к Нему лично. Если ты видишь, что на тебя смотрят, не отрывай взгляда от алтаря или закрой глаза и вдохновенно бормочи, кивая, как будто помнишь молитву наизусть». Андрей Альтман знал дорогу к синагоге, но его предупредили, что он должен попросить женщину на стойке гостиницы «Бристоль» объяснить ему, как доехать до Лермонтовского проспекта. Но Леванон вернулся к первоначальному плану и решил, что первый визит Андрея в Ленинградскую синагогу произойдет после вечерней службы, когда уйдут последние верующие. Андрей будет один и сможет поговорить с раввином Абрамом Лубановым. Который жил со своей семьей при синагоге Если кого и надо убедить в первую очередь, так это его Вся община его уважает и любит, к нему прислушиваются Он много лет провел в тюрьме, теперь он стар и вряд ли его посадят снова Ему удалось сохранить синагогу, когда президента консистории Приговорили к 12 годам лагерей за антисоветскую деятельность и пропаганду В прошлом году у него пошатнулось здоровье, и он стал пользоваться микрофоном, хотя это запрещено властями, но он проигнорировал этот запрет, и микрофон ему оставили. Андрею Альтману понадобился час, чтобы добраться до большой хоральной синагоги. Он несколько раз оборачивался и в конце концов убедился, что слежки за ним нет. Ни разу не взглянув на здание в мавританском стиле с его уродливым куполом, он дернул за колокольчик у калитки пристройки. Показалась грузная женщина в платке. Игорь объяснил ей, что должен сообщить Равину что-то важное. Она ушла в дом, а через мгновение вышла снова и открыла ему дверь. Переваливаясь на ходу с боку на бок, женщина провела его через зал, а потом по длинному кольцевому коридору в гостиную и сразу же вышла, притворив за собой дверь. В кресле, покрытом цветным покрывалом, сидел пожилой человек. Левая нога у него была ампутирована. Лысую голову с широким лбом прикрывала черная кипа ⁇ а длинная белоснежная борода, разделенная надвое, свисала на грудь двумя заостренными концами. Сдвинув брови и не спуская пристального взгляда с Адрея, старик указал ему на стул. ⁇ Ваше лицо мне знакомо ⁇ Погрузившись в воспоминания, он на несколько секунд закрыл глаза. «После операции я стал быстро уставать и плохо запоминаю имена, но я уверен, что знаю вас!» Андрей встал и наклонился к уху Равина. «Я Игорь Маркиш. Бежал из Ленинграда во время дела врачей. В синагогу я ходил редко, пожалуй, раз в год на Йом-Кипур, но моя мать Ирина Викторовна и жена Надя...» посещали службу регулярно. «Игорь Маркиш, я помню тебя. Ты почти не изменился за пятнадцать лет. Зачем ты вернулся? С ума сошел?» «Я вернулся, чтобы поговорить с вами. Но сначала скажите, вы что-нибудь знаете о моей семье?» «Да. Ирина Викторовна умерла три года назад». «Она была одной из последних похороненных на еврейском кладбище, перед тем, как его закрыли». «А Надежда вышла замуж за санитара. Я вижу их обоих время от времени». Игорь помолчал минуту, потом кивнул. «Я слушаю тебя, Игорь. Что такого важного ты хотел мне сказать? Говори спокойно, здесь тебе нечего бояться». Андрей придвинул стул вплотную к креслу Равина. Во время подготовки он много раз повторял свою будущую речь, но сейчас, перед лицом этого старца, чувствовал, что его одолевают сомнения, и это мешало ему продолжать. Имел ли он право втягивать его в такую авантюру, просить взваливать на себя такой риск? Не лучше ли было обратиться к более молодым людям, у которых есть силы выдержать неизбежные репрессии? Я приехал по поручению правительства Израиля. Меня выбрали, потому что я родом из этого города, и меня здесь уже забыли. Не буду рассказывать вам о своей жизни после отъезда. Скажу лишь, что в конце концов эмигрировал в Израиль, где стал врачом. Мне много помогали, как и всем иммигрантам. Я прошел обучение, получил жилье, материальную помощь и смог начать новую жизнь». Недавно меня попросили внести свой вклад в помощь Израилю. Страна находится в отчаянном положении. Она окружена врагами, превосходящими ее по численности населения в 20 раз. Они поклялись уничтожить нас. Единственная надежда — русские евреи, согласные на репатриацию. И я приехал, чтобы передать вам это послание. Но это невозможно. Границы закрыты. Нас никогда не выпустят. Вы нужны там. Вас ждет жизнь в абсолютной свободе. Здесь же вы люди второго сорта, всегда на стороже, всегда вынужденные оправдываться, просить дозволения жить так, как вам хочется. «Мы должны переломить этот ход вещей. Если все евреи целыми семьями подадут заявление на выезд, они не смогут долго вас удерживать и будут вынуждены отпустить». Наша ситуация немного улучшилась с тех пор, как сняли Хрущева. Он был антисемитом. Брежневу плевать на евреев. Но он не даст нам уехать по одной единственной причине. Это означало бы публичное признание несостоятельности партии. Свидетельство того, что ей не удалось ассимилировать нас за 50 лет коммунизма, что мы несчастные граждане, которые только и мечтают о том, чтобы сбежать из социалистического рая. Они будут чинить нам всевозможные препятствия, чтобы отговорить от иммиграции, будут оказывать... На нас давление, отказывать в визах, сажать в тюрьму, самых смелых шантажировать и прессовать самых слабых, угрожать женам, чтобы держать на крючке мужей, запрещать уезжать детям, разбивать семьи и таким образом пресекать все попытки уехать. А если мы будем настаивать, они без колебаний уничтожат нас. И никто даже слова не скажет в нашу защиту. Евреям жизненно необходимо исполнить свои тысячелетние чаяния. Это не только их долг, это свойство их самосознания. Каждый год вы повторяете, молитесь, в следующем году в Иерусалиме. В этом есть смысл, не так ли? Что вы предпочитаете, доживать в этой тюрьме народов или стать людьми, свободными в своих мыслях и вере? Прошу вас передать это послание вашим прихожанам. Вы для них авторитет и единственный человек на земле, которому они могут верить. Расскажите им, что есть страна, которая реализует их мечту, где их ждут, на них надеются и помогут обосноваться, где они будут жить жизнью свободных людей. Нет. Я здесь, чтобы защищать их, а не создавать им проблемы, толкая на безумный «И рискованный шаг. Я понимаю, что это было бы полезно для Израиля. Но чем это конкретно интересно русским евреям? Они живут в этой стране, как все остальные граждане. К православным здесь относятся не лучше, чем к нам. Мы не так уж несчастны. Мы можем и дальше жить в этом закрытом мире, который все-таки понемногу либерализуется, вынужденно открывается». «Для чего ввязываться в борьбу, в которой нас заведомо раздавят жернова советской системы? Разве моя роль в том, чтобы подвергать опасности доверившихся мне людей ради того, чтобы обеспечить выживание маленькой далекой страны? Мы так долго ждали. Мы можем подождать еще несколько лет, когда двери откроются». Три тысячи лет назад евреи были в рабстве у египтян. Однако нашелся человек, который встал и призвал их к исходу, невзирая на опасности. Фараон хотел их уничтожить. Я не буду рассказывать, что произошло дальше, вы это знаете лучше меня. Какое счастье, что Моисей не испугался. Профессор Мосин решил, что обучение 48 врачей-ординаторов и медсестер родильного отделения будет проходить в соответствии с рабочим графиком, и что он первым опробует новый аппарат. Он также решил проводить обследование беременных женщин, но в среду, 31 мая, возникла проблема, которую спровоцировал один из трех электриков, накануне подключавших аппарат к сети. Будучи заместителем секретаря партийной организации больницы, он запретил профессору Мосину использовать эхограф и вызвал директора больницы, чтобы тот также подтвердил недопустимость использования этого капиталистического прибора. Действительно, инструкция по установке и эксплуатации, толстая брошюра в 90 страниц, была написана на языке американского империализма. «Все надписи и указатели на циферблатах, на счетчиках и индикаторах, измерительных шкалах и переключателях были выполнены на языке злейших врагов СССР». Директор пришел в замешательство и был вынужден признать справедливость этих возражений. «Надо все остановить. Я должен сообщить начальству». Андрей Альтман попытался было объяснить, что прибор родом из Ирландии, а не из США что Ирландия и ирландцы, как известно, все сплошь революционеры-социалисты и друзья Советского Союза. Но эти геополитические тонкости были восприняты как выпад против коммунизма, а Электрик, он же заместитель секретаря Порткома, заявил, что это заговор концернов-монополистов с целью подкупить медицинский персонал и отвратить его от линии партии. «Этот прибор бесполезен». «Ну, забеременела женщина. Какая разница, кого она родит, мальчика или девочку?» «А если бы все было написано по-русски?» — спросил Андрей. «Не знаю. Надо собрать парт-ячейку и обсудить». «Думаю, что товарищ министра здравоохранения, давшего согласие на установку прибора, устроит перевод на русский. Но, быть может, вы сомневаетесь в компетентности самого товарища министра?» Обучение персонала пришлось приостановить. Андрей немедленно принялся за работу. Английские надписи на приборе он заклеивал бумажками с текстом на русском языке. Перевести инструкцию по эксплуатации было не в пример сложнее. Андрей не владел в совершенстве языком Диккенса, и тогда профессор откопал где-то старый англо-русский словарь, изданный еще до революции, в котором не было и половины нужных слов, а в этой больнице никто толком не знал английского. Зато секретарша профессора взялась напечатать рукопись на машинке, как только текст будет готов. Андрей сидел в гостиничном номере и работал без устали. Нужно признать, что еще никогда на свет не появлялся такой неряшливый и приблизительный технический текст. Несмотря на все усилия, дело продвигалось медленно. За один день ему удавалось перевести только шесть полных страниц, плюс еще несколько строчек. Вдобавок, эта халтурная адаптация была больше похожа на промышленную диверсию. Андрей подсчитал, что на перевод ему понадобится две недели, Но это превышало срок его визы, а продлить ее было нереально. В конце дня, когда он уже собрался в синагогу, приехал профессор с предложением вместе поужинать, но Андрей отказался. «Я человек верующий и никогда не пропускаю службу». В списке людей, с которыми предстояло поговорить Андрею, после раввина Лубанова шел «Лев Перец». В 1952 году он был приговорен по 52 статье к 8 годам лагерей за принадлежность контрреволюционной организации, в данном случае консистории синагоги, а также обвинялся в том, что самовольно открыл курсы иврита. После освобождения его арестовывали еще два раза за такую же антиобщественную деятельность. В прошлом инженер железных дорог, теперь он работал мойщиком посуды в столовой судостроительного завода. В четверг, 1 июня, в 7 вечера Андрей стоял у дверей квартиры на третьем этаже красивого дома на Садовой, рядом с Никольским морским собором, и с тревогой смотрел на шесть звонков, под каждым из которых была указана фамилия жильца. Адрес в списке Андрея оказался неточным. Эта квартира представляла собой коммуналку, и в ней проживало шесть семей. Поколебавшись, он все-таки нажал кнопку звонка. Минуты через две дверь открыла девочка с косичками и сообщила, что папа вернется с работы не раньше 10 часов вечера. Она предложила подождать его, но Андрей услышал громкие голоса, смех и музыку, доносившуюся из радиоприемника. Из своих комнат стали выходить мужчины и женщины, они сталкивались в коридоре, в такой обстановке невозможно поговорить без свидетелей. Узнав от дочери Переца, что завтра у отца выходной, Андрей сказал, что придет утром. «Передай ему, чтобы он не беспокоился, я его старый друг и в Ленинграде проездом». Третьим в списке был Дов Пинкус, человек со схожей биографией, член консистории синагоги. Его арестовали примерно за то, что он давал уроки иудаизма, и приговорили всего к двум годам, возможно, из-за героического поведения во время блокады Ленинграда. Игорь вспомнил, что однажды разговаривал с ним на свадьбе их общего друга, но лицо Пинкуса совершенно стерлось из его памяти. Тот служил бухгалтером в городской дорожной сети и был уволен за подачу заявления на выезд в Западную Германию, куда его дочери удалось эмигрировать после войны. С тех пор он каждый год подавал такое заявление и получал отказ. Он жил очень бедно, на зарплату ночного сторожа в военно-морском музее. Добравшись до места, Андрей несколько раз постучал, Долго ждал и уже собирался уходить, когда окно, выходившее на набережную, открылось. Из него высунулся мужчина и проворчал. «Музей закрыт. Никого нет. Приходите завтра». Андрей сразу узнал его круглое лицо. "Довпинкус, Это я, Игорь Маркиш. Помните меня? Я уехал из города во время дела врачей». «Игорь? Глазам не верю». «Я думал, вы умерли?» Дов Пинкус приоткрыл входную дверь, посмотрел по сторонам, запер за гостем дверь и повел его через мощенный двор музея в маленькую, тускло освещенную дворницкую, где он читал книги между двумя ночными обходами. «Работа нетрудная. Я здесь никого не вижу. Брожу по музею, смотрю макеты, картины. Вокруг так много прекрасных вещей!» «Я как раз заваривал чай. Хотите?» На столе стоял потускневший самовар и фарфоровый чайник с синим узором. впинку с достал из шкафа две чашки с блюдцами. «Наливайте себе сами, как вам нравится». Он насыпал в чайник заварку и залил кипятком из самовара. «Я не покупаю чай в магазине, он плохой». «Я сам готовлю его из смеси иван-чая, листьев черной смородины и разных трав. А вот мои крендельки. Попробуйте, я их сам пеку. Мне это нравится!» Игорь попробовал маленькие твердые печенья. «Поздравляю, Дов. У вас замечательный чай и крендельки тоже. Это возвращает меня в далекое прошлое. Некоторое время они молчали, дуя на дымящийся чай. «Мы не были близко знакомы, но вы слышали обо мне. Мне удалось бежать накануне ареста. Я долго жил во Франции, а потом оказался в Израиле. Я приехал сюда, чтобы сказать, там знают, кто вы, знают о вашем мужестве, о том, что вы пережили. Сколько вы сделали для общины, какие притеснения вам пришлось испытать» и меня попросили передать вам послание надежды. Вы не одиноки. — Правда? — Значит, они помнят обо мне, — пробормотал Дов Пинкус, сильно взволнованный. — Но я не сделал ничего особенного. Игорь пододвинул стул вплотную, накрыл ладонью его руку и тихо сказал, наклонившись над самым ухом. Ваше место теперь не в этой стране, где над вами так издевались, а в Израиле. Вам обеспечат там прекрасные условия, дадут квартиру, помогут материально, пока не найдете подходящую работу. Вы сможете делать все, что хотите, соблюдать свою веру так, как считаете правильным. Вам нужно забрать с собой семью, если же вы не захотите там остаться, сможете сказать об этом без всяких опасений и уехать. А вот главное, чего от вас ждут, вы передадите это послание тем, в ком вы уверены. Советские евреи должны знать, что есть страна, где они будут счастливы. Довпинку скивнул и продолжил пить чай маленькими глотками, поглядывая на Игоря. Я понимаю, это хорошие новости, но мне скоро стукнет 48. Я уже не так молод, чтобы пускаться в подобную авантюру. «Дети — другое дело. Я подумаю об этом, посоветуюсь с женой, потому что здесь есть как плюсы, так и минусы. Вам надо поговорить с Равином Лубановым, к нему очень прислушиваются». Я виделся с ним, но он слишком стар. Прошел через ужасные испытания, и он сказал мне, что его роль — защищать общину, и что те, кто подаст заявление на выезд, подвергнутся репрессиям. Это будет нелегко. Я понимаю. В пятницу, 2 июня, в 9 утра, Андрей стоял у дверей коммунальной квартиры, где жил Лев Перец. Не успел замолчать звонок, как дверь открыл мрачный мужчина лет 60. «Это вы?» «Давайте выйдем». Они быстро спустились по лестнице. На улице Перец украдкой осмотрелся и подошел к Игорю почти вплотную. Я знаю, кто вы и зачем пришли. Но скажу вам только одно. Я честный советский гражданин. Я счастлив и горд тем, что живу в этой стране. Я не собираюсь уезжать и не хочу вас слушать. А то, что вы собираетесь сказать, меня не интересует. Я прошу вас больше никогда не приходить ко мне. Вы ошибаетесь, я... А вы думали, мы польстимся на ваши посулы? «Уходите немедленно, или я вызову милицию!» Андрей вернулся в гостиницу «Бристоль» и весь остаток дня переводил инструкцию по эксплуатации. Он одолел 13 страниц, даже ни разу не заглянув в словарь. Ему было трудно перечитывать свой текст, и он осознавал, что в некоторых местах исказил смысл, но у него не оставалось времени на исправление. Нужно было двигаться вперед во что бы то ни стало». Встреча с Перецем взволновала его. Должно быть, тот расспросил Равина или Дова Пинкуса и принял его за провокатора. Миссия могла оказаться под угрозой. В субботу, 3 июня, Андрей пришел на службу в синагогу и очень удивился, увидев около сотни человек, которые стояли отдельными группами, кто на тротуаре, кто на проезжей части улицы, и тихо беседовали между собой, мешая движению машин. В полисаднике с криками и смехом бегали дети. В молельном зале люди стояли плотной толпой. Мужчины оборачивались на него и провожали взглядом. Неужели они узнали о его миссии? В конце концов он понял, что причиной их настойчивых взглядов была его одежда. По ней они догадались, что этот человек приехал из-за границы. Он чувствовал исходящую от них угрозу. У них были замкнутые, враждебные, настороженные лица. Ему даже трудно было пробираться сквозь эту толпу. Мужчина с изможденным лицом и гнилыми зубами потянул Андрея за рукав. «Календарь не купите?» Андрей колебался. Тогда мужчина отвернул полу своего потрепанного пальто и достал рукописный религиозный календарь со всеми праздниками, с указанием их дат и часа, когда нужно возжигать свечи. Поскольку все евреи должны были знать правильные даты, а правительство разрешало издавать ничтожное количество календарей, их всегда не хватало, и этот человек сотни раз тщательно переносил содержимое печатных календарей на разграфленные в клетку листы бумаги. «Вот этот стоит 5 рублей». Андрея удивила ничтожная цена за такую работу, и он дал продавцу 20 рублей. Тот порывисто пожал ему руку. Следом за ним к Андрею обратился другой мужчина с пергаментной кожей и волнистыми волосами до плеч. «Вы откуда? На идише говорите? С вами опасно разговаривать, но мне бояться нечего. Мой двоюродный брат живет в Филадельфии. Вы его случайно не знаете? Держитесь подальше от лысого, который сейчас стоит позади вас и усмехается. Он стукач». Потом он быстро сунул Андрею в карман сложенный лист газеты, отошел назад, и его поглотила толпа. Андрей вошел в синагогу через левую дверь. С того места, где он находился, виднелось колыхающееся море белых талисов, молитвенных накидок религиозных евреев. Боковые галереи на втором этаже были заполнены женщинами и детьми. Синагога находилась в плачевном состоянии. С полжелтевшего потолка отслаивалась и звездка. Сырость оставила на потрескавшихся стенах широкие разводы, большая люстра источала бледный свет. Пытаясь найти глазами Равина, Андрей спрашивал себя, как он может переговорить с другими членами консистории. Кантор пел сильным и мелодичным тенором. Во время пения он покачивался, потом остановился и начал тихо молиться, а верующие вторили ему. Вот он замолчал, и люди несколько минут молились про себя. Кантор трижды поклонился, повернувшись к алтарю, потом вернулся к равину. Тот с трудом встал и пошел вперед на костылях, отказываясь от всякой помощи. Кантор передал ему микрофон, Равин дважды постучал по нему, и звук эхом разнесся по всей синагоге. Тысяча двести человек молча смотрели на него во все глаза, а он обвел взглядом собравшихся и заговорил. «Братья мои, через неделю мы будем праздновать Шавуот». «Для всех это праздник урожая, но мы забываем, что это также праздник паломничества в Иерусалим, который каждый еврей должен совершить хотя бы единожды в жизни. Кто мы такие, чтобы отказываться от своего обязательства, своего долга? Почему мы сдались? Потому что этот город далеко от нас? Потому что слишком сложно до него добраться?» Но с каких пор путь евреев был усыпан розами и жасмином? Когда ваши предки были изгнаны из Иерусалима и рассеяны по всему миру, они дали клятву. «Если я забуду тебя, о Иерусалим, пусть забудет меня моя правая рука, пусть язык мой прилипнет к небу, если я забуду тебя». Как мы поступили с этой клятвой? Исполнили ли мы ее? Какие же мы евреи, если нарушаем ее? Я вам скажу, мы станем как те народы, от которых ничего не осталось. Станем как пыль, унесенная ветром. Эта клятва есть сама основа нашей веры, единственное оправдание нашего существования». Равин замолчал и, медленно подняв руку, указующе вытянул палец. Эта скиния, перед которой мы преклоняемся и к которой возносим наши молитвы, обращена входом к Иерусалиму. Ибо это место нашей встречи, место, где Авраам решил исполнить, чего бы это ему ни стоило, обещание Богу принести ему в жертву своего сына. Все Изаветы есть то, что составляет нашу силу, нашу уникальность, абсолютная, всепоглощающая слепая вера в Слово Божье. Именно в Иерусалиме возникла эта связь между Богом и еврейским народом на веки веков. И это Исаак, назначенный жертвой и согласившийся стать ею, показал нам, что в Иерусалиме Бог становится зримым. «Пришло время исполнить пророчество!» Равин Лубанов остановился и вытер лоб платком. Его взгляд вырвал из толпы верующих несколько лиц, и дальше он словно обращал свою проповедь к ним лично. «В четырех тысячах километрах отсюда наши братья посылают нам слова надежды и говорят нам, «Мы думаем о вас!» «Каждодневно. Мы здесь. Не теряйте веры. Мы протягиваем вам руку. Если хотите, мы поможем вам. Приезжайте и живите в Израиле. Вас примут с распростертыми объятиями всех, и верующих, и атеистов. В этой стране вы будете свободными. Времена рабства для нас закончились». Фараон не хотел отпускать евреев из Египта, но они все же ушли, не убоявшись его угроз. «Путь будет долгим, и в дороге нас ждет много препятствий, но таков наш удел. Самые слабые сдадутся, самые старые, такие как я, не увидят землю обетованную, они могут только нести слово». Но самые молодые, самые решительные будут вознаграждены. Ради себя, ради своих детей они исполнят завет. На будущий год в Иерусалиме. В синагоге стояла напряженная тишина. Каждый смотрел на соседа, думая, правильно ли он понял послание. Все пытались осознать значение этой проповеди и этого призыва к восстанию. Зазвучали голоса, сначала разрозненные, потом к ним присоединились другие, и вот уже толпа дружно проскандировала три раза. На будущий год в Иерусалиме! Слово распространилось среди верующих, как морской прилив, который ничто не может остановить. Слухи ширились. Некоторые считали это чистым безумием. Мы все потеряем, если позволим себе отмежеваться от народа. Другие боялись ответных мер, которые не замедлят обрушиться на самых смелых, приступивших советские законы. «Как жить, если ты лишишься работы, квартиры, а у тебя дети и престарелые родители, которые не хотят уезжать?» «Воплощать мечты в реальность — это, конечно, хорошо, но практически невозможно, и уж во всяком случае самоубийственно». Но среди молодых были и такие, которые утверждали, что готовы подать документы на выезд. «Нам нечего терять. Мы не хотим больше жить в этом загоне, как скот, без всяких прав. Плохо, если нам объявят войну. Возможно, у нас будут проблемы. Но всех за решетку они не посадят. Когда-нибудь им придется нас отпустить. Чем больше нас будет, чем мы будем сплоченнее, тем сильнее станем». Начались горячие дискуссии. Равин словно поджег фитиль. «Рано или поздно, но взрыв произойдет!» Андрея кто-то тронул за плечо, и он обернулся. Ему улыбалась жена Равина. «Пойдемте со мной!» Она прошла вперед, раздвигая толпу своим мощным телом. Люди уступали ей дорогу. Пройдя молельный зал, женщина открыла ключом какую-то дверь и заперла ее, как только Игорь вошел вслед за ней. Они двинулись по коридору. Бросив взгляд назад и убедившись, что позади никого нет, она открыла следующую дверь, посторонилась, впуская его, а сама ушла. Игорь в недоумении застыл на пороге. В комнате сидела какая-то полуседая женщина в черном свитере. Ее лоб прикрывала длинная челка. Когда он вошел, она встала и повернулась к нему. И тут Игорь узнал Надю. Они стояли, молча глядя друг на друга. Потом она протянула руку, коснулась его щеки. «Так это действительно ты!» «Я так счастлив тебя видеть! Даже не думал, что это возможно!» Она пожала плечами. «Ты представить себе не можешь, как трудно было без тебя!» Сколько мы всего натерпелись. Зачем ты вернулся? Убедиться, что я жива? Что у меня все в порядке? Ну да, я снова вышла замуж. У меня хороший муж. Можешь уезжать. Я приехал, чтобы увидеться с вами, с тобой и детьми. У детей все хорошо. Они живут своей жизнью. Им нет надобности встречаться с призраком из прошлого. Если бы я остался, меня расстреляли бы, как остальных. Я знаю, но для нас ты умер. Мне нужно увидеть детей. Только один раз, потом я уеду. Я тоже прошел через ад. Не было ни дня, ни ночи, чтобы я не думал о вас, не мучился вопросом, что с вами, как вы живете. Я пошел на страшный риск, вернувшись. Лишь бы поговорить с вами. Это единственная причина моего приезда. Я прошу тебя, Надя, в память о том, что мы пережили вместе, дай мне обнять моих детей. В последний раз я уезжаю в четверг и больше не вернусь. Не надо ворошить прошлое, заставлять их снова страдать. Ты не спрашиваешь, как я жил, через что прошел». «Я не смог начать все заново, не получилось!» «Сочувствую тебе. Ты был мне любимым мужем, но исчез 15 лет назад, и я ничего не хочу о тебе знать. Что касается детей, то увидеться с ними невозможно. Люда далеко, в Волгограде, учится в педагогическом техникуме». «А Петька тяжелее всех перенес твой отъезд. Однажды, очень давно, ему тогда было лет 12, Людочка спросила о тебе. Она хотела знать, как мы познакомились. Петя рассердился, накричал на сестру. Я пыталась его урезонить, но он меня не слушал, а потом потребовал, чтобы мы дали обещание больше никогда не говорить о тебе. И это было правильно. И до сегодняшнего дня... «Мы не нарушали это обещание, так что лучше оставить его в покое». «Но ему 22 года. Столько времени прошло. Пусть сам решает. Чем он занимается?» «Он учится на инженера, проходит практику в Институте Госплана, который занимается атомной энергетикой. Он очень много работает. Я поеду к нему сегодня. Он живет в Лигово с одной женщиной». Она старше его, но очень милая. А я теперь работаю в Покровской больнице. Завтра заканчиваю в пять вечера. Мы можем встретиться в шесть в ресторане «Нева» напротив гостинного двора. Больше ничего не могу тебе предложить». Когда в воскресенье 4 июня Игорь проснулся, небо сияло андалузской синью. В памяти мгновенно всплыли давние мечты. Он подумал, что этот день, может быть, станет самым главным в его жизни. И сердце его учащенно забилось. Его ждала встреча с детьми. Возможно ли восстановить разрушенную связь, помириться с ними? Он не знал, как себя вести. Никто не готовится к тому, чтобы воскреснуть из мертвых. Должен ли он объясниться, попросить прощения? Ему было не в чем себя упрекнуть. Попав в тиски, он просто спасал свою жизнь. Но что значит слова «это не моя вина для брошенного ребенка»? Ладно, у него будет время подумать об этом. Все 15 лет он сохранял безумную надежду, что когда-нибудь увидит жену и детей. И вскоре она должна сбыться. Он готов дорого заплатить, чтобы увидеть их хотя бы на мгновение. Увидеть. И обнять. Только один раз. В ожидании встречи Игорь вспомнил, что собирался повидать номер пятый из списка, но подумал, что благодаря посредничеству Равина Лубанова его миссия выполнена с лихвой и теперь нет необходимости во встречах и уговорах. Как много раз повторяли Ноа и Илья, он должен быть образцовым туристом. Сегодня Игорь решил выполнить... Ту часть программы, которая предусматривала посещение Эрмитажа. «Иди туда в воскресенье, прямо к открытию», — уточнил Ноа Леванон. «Так ты спокойно походишь, получишь удовольствие. Тамошний голландский отдел восхитителен. Ты знаешь Франца Поста? Это изумительный художник, хотя и малоизвестный. На третьем этаже не пропусти зал номер 279, потом мне расскажешь». Последний раз Игорь посещал Эрмитаж перед войной. Зимний дворец серьезно пострадал от артиллерийских обстрелов и бомбардировок и позднее был восстановлен в своем первозданном виде. Игорь бродил по галереям, ослепленной золотой лепниной и скульптурами и, наконец, отправился в залы голландской живописи полюбоваться картинами Питера де Хоха и Франца Хальца. В этот ранний час в зале никого не было, кроме уборщицы. Игорь завернул за угол и вошел в зал номер 279. Уборщица, довольно крупная женщина в сером фартуке, с волосами завязанными в конский хвост, последовала за ним, старательно подметая вдоль стены. Она подошла к нему, и он посторонился, чтобы не мешать ей. Оглянувшись вокруг и убедившись, что в зале, этом скрытом от взглядов посетителей, они одни, уборщица прошептала. «Он лжет во всякое время, этот Невский проспект». Игорь изумленно взглянул на женщину. У нее было некрасивое лицо с двойным подбородком. «Операция отменена. Возникла проблема». «Немедленно уезжайте из страны, вам заказан билет на рейс до Москвы в 15 часов, а там следующий рейс в 21 час до Лондона. Не возражайте, никого не предупреждайте, никому не звоните. Возвращайтесь в гостиницу, забирайте вещи и отправляйтесь на такси в аэропорт. А сейчас остановитесь здесь и внимательно разглядывайте эти картины». Игорь постоял с минуты, разглядывая Капибару на берегу какой-то бразильской реки, а когда повернул голову, зал был пуст. Его обуяло сомнение. Если он подчинится, то никогда не увидит ни Надю, ни сына, а ведь он согласился ехать сюда только из-за них. О какой проблеме могла идти речь? Легенда у него идеальная, он неукоснительно придерживался правил конспирации, не проявлял никакой инициативы. Итак, взвесив все «за» и «против», он пришел к заключению, что, наверное, много шума вызвала проповедь Равина, но лично ему это ничем не угрожает. Никто не сможет установить связь между ним и выступлением Равина. Нужно просто не появляться в синагоге, тем более, что его миссия уже завершена. Игорь продолжил перевод инструкции, исправил некоторые ошибки и в 4 часа вышел прогуляться. Он дошел до Адмиралтейства, сфотографировал Кировский театр в память о Нуриеве и продолжил путь по набережной Красного флота до Медного всадника, которого снял с нескольких ракурсов. Около шести часов он уже был в ресторане «Нева». За столиками сидели и тихо разговаривали человек десять. Мужчина лет шестидесяти, с усталым лицом и ярко-голубыми глазами, который вошел следом за Игорем и сел через два столика от него, попросил прикурить. Игорь ответил, что не курит, и заказал пиво. В четверть седьмого появилась Надя. Одна. Она вошла, запыхавшись, и в нерешительности остановилась перед столиком. Я виделась с Петей вчера вечером. Он отказался прийти. Сказал, что с не обнимается. Его девушка пыталась его убедить, но сын и слушать не захотел. Я думала, он сразу вскипит, но он выглядел довольно спокойным. «Все-таки давай попробуем. Скажи ему, что я не в обиде, и что на его месте, возможно, вел бы себя так же. Мы не виноваты. Время было такое чудовищное». «Пожалуйста, присядь на минуту. Давай хоть поговорим немного. Мы ведь больше никогда не увидимся». Надя села, они помолчали. Потом она достала из кармана пачку сигарет «Астра», закурила и предложила Игорю, но он молча покачал головой. Подошла официантка. Надя заказала чай. «Я тебя предупреждала, что лучше оставить его в покое». «Как ты? Расскажи о себе». О своей жизни не хочу я ничего о себе рассказывать теперь ты для меня посторонний человек и для детей тоже так что не нужно было возвращаться ты что воображал что мы запрыгаем от радости что начнем нашу жизнь заново мы знали что тебе удалось спастись тем лучше а мне удалось забыть тебя Надя, я никогда не переставал думать о вас. Я только хотел. Игорь осекся. За спиной Надежды появился молодой человек. Он подошел и прислонился к спинке ее стула. У него были печальные глаза, тонкие черты лица и усики над верхней губой. Игорь впился в него взглядом. Надежда обернулась. Петя? Ты пришел. «Это хорошо. Ты правильно сделал?» Петр не шевелился. Глаза его были прикованы к отцу, который тут же встал, улыбаясь ему. «Я бы тебя не узнал. Ты такой взрослый, садись. Чего тебе заказать?» Петр не двигался. В кафе вошли двое мужчин в форме цвета хаки и фуражках. Петр указал на Игоря, и к нему сразу подошел мужчина, который просил прикурить, а за ним двое военных. «Игорь Маркиш, вы арестованы», — объявил человек с голубыми глазами. «Вы ошибаетесь. Меня зовут Андрей Альтман. Я гражданин Израиля. Вот мой паспорт». Но прежде чем Игорь сунул руку во внутренний карман пиджака, один из военных резко развернул его спиной к себе и надел наручники. Игорь вздрогнул, увидев на его рукаве эмблему КГБ. В синей рамке меч на щите. Красная звезда, желтый серп и молот. И сказал себе, «Я пропал». Они грубо выволокли его на улицу. Надежда, застывшая у стеклянной витрины кафе, увидела, как Игоря затолкали в черную «Волгу», и машина умчалась. Надежда обернулась к сыну. — Что ты натворил? Это же подло!